Абу-Симбел. Храм Рамзеса II только по случайности не был отнесен к официальным чудесам света. Высеченный в скале, недалеко от Нубийского селения, он был засыпан песками Сахары через несколько веков после сооружения. В 1813 году швейцарский ученый Бургхард ознакомился с пещерным храмом Хатор, построенным в честь древнеегипетской богини любви, танцев и застольных пиршеств. Во время исследований были обнаружены видневшиеся из песка три головных убора, каких-то гигантских фигур. В Каире Бурхард сообщил о своем открытии, и по его следам сразу же отправилось несколько экспедиций. Но местные шейки были категорически против намерение чужеземцев обследовать сооружение. И рабочую силу для расчистки песка на месте найти было невозможно. На следующий год в этих краях появился известный итальянский авантюрист и искатель кладов Бельцони. Правда, знаменитый археолог Говард Картер, откопавший гробницу Тутанхамона, называл его «одним из самых замечательных деятелей», во всей истории египтологии. Отпрыск древнего римского рода, родившийся в Падуе в 1788 году и проведший юность в Риме, Бельсони действительно был человеком незаурядным. В Вечном городе он собирался стать монахом, но армии Наполеона вторглись в Италию А замешанный в какие-то политические интриги против французов, некоторые источники утверждают, что против самого Бонапарта, вынужден был покинуть родину. Кое-то время он выступал в лондонском цирке, потом был представителем Ост-Индской компании в Мокко, позднее перебрался на Мальту, а в 1815 году он оказался в Каире. Бельцони получил разрешение заниматься раскопками для Британского музея, и его экспедиция работала от зари до зари. Много храмов было в Древнем Египте, но храмы времен Рамзеса II были, несомненно, самыми величественными из всех существовавших до них. И так же, как пирамиды Древнего Царства – они навеки прославили египетское зодчество. Когда Бельцони и его спутники проникли в огромное полузасыпанное помещение, они обнаружили подземный комплекс в монолитной скале. В дневнике Бельцони записывал «Мы вошли в самый обширный и самый красивый склеп в Нубии». Наше удивление возросло еще более, когда выяснилось, что это Не только очень большой, но и великолепно разукрашенный храм с барельефами, росписями и статуями. Бельсони сам простукивал все стены, но лично для себя ценного ничего не нашел. Храм давным-давно разграбили до него. Через три года... Новая экспедиция, которая очистила от песка ближайшую к реке статую, обнаружила на постаменте надпись на греческом языке 6 век до нашей эры. По мере освобождения храма от песка появлялись новые надписи сведения о времени постройки храмов и строителях. Всего были найдены останки четырех статуй. Место для храма Древние архитекторы выбрали очень удачно. Сооружение было воздвигнуто на восточной оконечности мощного скального выступа и было ориентировано так, чтобы в день рождения фараона и в день его восшествия на престол первый луч утреннего солнца падал на урей короны, венчавшие статую правителя. Памятник высечен в скале, но поражает своими безупречными формами и пропорциями. У входа в большой храм Абу-Симбела выседают на троне четыре изваяния фараона, по два с каждой стороны. Они размещены на фасаде шириной более 60 метров. Каждая статуя высотой 20 метров. Вес каждой 1200 тонн. Все четыре статуи повторены без единой ошибки. Их соответствие друг другу вызывает немое изумление, а ведь расстояние от одного уха статуи до другого более четырех метров. Некогда каждый день на заре один из каменных гигантов издавал своеобразные звуки – Некоторые античные авторы описывали их как утреннее пение, другие – как рыдание. В поэтических легендах колосы это изображение древнегреческого героя Мемнона, убитого в Троянской войне. Согласно легенде, мать героя, богиня утренней зари Аврора, Каждое утро оплакивает гибель своего сына. Причина такого пения долгое время оставалась неясной. Греческий географ Страбон, посетивший Египет в свите римского префекта Элия Галла, услыхав пение статуи, усомнился в том, что это она издавала подобные звуки. Он даже заподозрил обман. Но все-таки тайну озвученной статуи удалось раскрыть. Стонущие звуки возникали потому, что после холодной ночи с быстрым в Египте восходом солнца резко повышается температура, а в результате чего внезапно расширяются треснувшие камни. От этого возникают звуки, напоминающие звуки свирели. Подобное пение камней неоднократно наблюдали и в других храмах Древнего Египта. В III веке при императоре Септилиане Севере статуя была исправлена и навсегда умолкла. У многих этих совершенно одинаковых колоссов скульптуры членов многочисленной семьи фараона у которого было 111 сыновей и 67 дочерей. В большом зале перед посетителями предстают десятиметровые статуи, стоящие в два ряда, лицом к лицу. Их 8. Статуи прислонены к колоннам и повторяют тот же облик фараона, что и наружные колоссы. Они так схожи, что остается только поражаться мастерству древних воятелей, сооружавших этих гигантов три тысячи лет назад при свете примитивных факелов и лампад. Стены большого зала, а он очень высок, покрыты рельефами и текстами, восхваляющими фараона. А в боковых камерах кладовых Сохранились каменные скамьи-ларцы для различной утвари. В залах перед кладовыми – жертвенные столы. В святилище слева направо восседают четыре скульптуры. Это бог Птах – покровитель искусства и ремесел, бог Амон – главный и могущественнейший из богов и бог ветра, Ра – бог восходящего солнца, и сам Рамзес II на правах Бога. Сюда два раза в году в определенные дни, 20 октября, в день рождения фараона, и 20 февраля, в день его вошествия на престол, проникал луч солнца и освещал лицо фараона. Тогда вспыхивали глаза фараона, инкрустированные рубинами. Луч Солнца выхватывал из полутьмы еще две статуи – богов Амона и Ра. А вот бог Птах, бог потустороннего мира, оставался в тени. Оптическое чудо поражало не только современников Рамзеса II, но высоко ценится и искушенными иллюзионистами нашего времени. Дважды в год – А Рамзес показывался в кавычках народу в храме. Это происходило после торжественного ночного богослужения в таинственном зале, где редкие светильники освещали колонны, скульптуры и неподвижные фигуры жрецов в белых одеждах. Когда коленопреклоненные люди были уже взвинчены религиозными песнопениями и напряженным ожиданием чуда, В точно определенный момент церемонии верховный жрец произносил священные слова, заклиная солнце явиться во тьме. И тут же косой луч солнца прорезал полутьму зала, ярко высвечивая в глубине святилища фигуру солнечного бога Рамзеса II. Это был гениальный инженерный расчет древних строителей. Потолок святилища украшен орнаментом, пылающие диски солнца с двумя смертоносными кобрами. Это символ неотвратимой кары фараона для всех провинившихся. Ниже перья из в богини Маат, богини правды и порядка. Они означают, что кара фараона заслужена. Все олицетворяет силу и мощь бывшей империи фараона, который покорил 11 царств. Рамзес II правил страной до глубокой старости. Умер в 89 лет. Вел долгие войны на юге Египта, в Эфиопии, Нубии, и других районах своего обширного царства, где непрерывно вспыхивали волнения против его деспотизма. Особенно часто тревожила фараона Нубия, не желавшая подчиняться египтянам. Почти ежегодно туда посылались войска для усмирения. Возвращаясь после походов с трофеями и рабами, Эти войска обычно останавливались в пещерном храме Хатор, где воины молились могущественной богине, их хранительнице и попечительнице лучших человеческих качеств. И тогда у фараона возникла мысль использовать этот храм для возвеличивания своей супруги Нефертити, старшей и любимой жены. О ее красоте ходили легенды, и, конечно, это обстоятельство способствовало укреплению авторитета и самого фараона. Если он сам объявил себя при жизни богом, то почему его жена не могла стать богиней? Ведь ее почитали даже за пределами царства. Храм богини Хатор подвергли реконструкции, чтобы превратить его в храм Нефертити. Старое изображение срубили, а вместо них возникли нежные силуэты и прекрасное изваяния божественной Нефертити. Фасад храма оформлен шестью глубокими нишами, над которыми нависает мощный козырек. В простенках ниш на камне высечены хвалебные тексты. Из ниш ниш, По обе стороны от центрального входа выступают шесть фигур богов. Их размеры огромны, а сами они величественны. Два божества женские. Богиня Хатор и Богиня Исида. Богини небес и земли. Четыре мужские. Бог птах, Бог Амон ра. Бог Рамзес II в качестве фараона Верхнего Египта и Бог Рамзес II как фараон обоих Египтов Верхнего и Нижнего. Женские богини имеют облик Нефертити. Боги мужские – облик Рамзеса II. Динамизм фигур просто потрясает. Кажется, что вот-вот боги выйдут из скалы. Сам фараон изображен благородным, сильным и стройным, несмотря на то, что в те годы ему было за 80. Изображением Нефертити придано неуловимо ласковое выражение. Когда начали строить Асуанскую плотину, было известно, что озеро Насер разольется в стороны от главного русла на 11 километров, Глубина в некоторых местах будет до 100 метров. Оно затопит многие населенные пункты, а также ряд памятников Верхнего Египта и Нубии. Деревни и поселки вместе с жителями переселили в безопасные места. А памятники? На спасение храмов абу у египетского правительства не хватало денег, и оно обратилось за помощью к мировому сообществу. На этот призыв откликнулось более 50 стран. Французы предложили вокруг храмов соорудить песчаную дамбу, но уверенности, что через нее не просочится вода, не было. Итальянцы предложили вырезать из скалы оба храма и поднять их домкратами, но нужны были механизмы, способные поднять груз, весом от 30 до 60 тысяч тонн. Из Польши и Англии поступило предложение храмы оставить под водой, но покрыть их железобетонными колпаками или прозрачной пленкой. Все проекты были заманчивые, но дорогостоящие. В итоге приняли план шведов распилить храмы на блоки перенести на безопасное место и снова собрать. В работах, которые начались в 1964 году и продолжались 4 года, участвовали египетские специалисты и эксперты ЮНЕСКО. Статуи и другие детали храма разрезали на куски, тщательно перенумеровали, покрыли специальным составом, и по подвесной дороге или трайлерами перевезли на заранее подготовленную площадку. Пилили днем и ночью. А чтобы фигуры, сделанные из песчаника, не рассыпались, вводили препараты для мгновенного отвердения. Над Нилом соорудили искусственный холм диаметром 58 метров, высотой 30 метров. Внутри него разместили все помещения большого храма. Место разрезов заделали так, чтобы придраться было просто не к чему. Рядом насыпали гору поменьше и перенесли туда покои прекрасной Нефертити. Общая площадь нового комплекса составляет 2 квадратных километра. Все до последней мелочи было водружено на место. Надежность нового сооружения не вызывает никаких сомнений. Солнечные лучи продолжают освещать статую фараона, которая по-прежнему находится в глубине храма. Но теперь они проникают сюда с 3 по 27 октября и, конечно, в феврале.